Проживальский Николай Михайлович 1839-1888 Российский путешественник, исследователь Центральной Азии, почетный член Петербургской Академии Наук 1878, генерал-майор 1886 Руководил экспедицией в Уссурийский край 1867-1869 и четырьмя экспедициями в Центральную Азию 1870-1885. Впервые описал природу многих районов Центральной Азии. Открыл ряд хребтов, котловин и озер в кунь -Луне. а также на Ньшане и на Тибетском Нагорье. Собрал ценные коллекции растений и животных. Впервые описал дикого верблюда, дикую лошадь, лошадь Пржевальского, медведя-пищухоеда и другие виды позвоночных. Николай родился в селе Кимбары Смоленской губернии 31 марта 12 апреля. 1839 года. Отец, поручик в отставке, умер рано, всего 42 лет, оставив на руках у молодой вдовы, кроме семилетного Николая, еще двух сыновей, Владимира и Евгения. Мальчик рос под наблюдением матери в имении от Радны. в деревне дикарем, воспитание было самое спартанское, Я мог выходить из дому во всякую погоду и рано пристрастился к охоте. Сначала стрелял я из игрушечного ружья, желудями, потом из лука, а лет двенадцати я получил настоящее ружье. В 1855 году прежевальский первым учеником окончил Смолинскую гимназию и поступил вольно-определяющимся на военную службу. Позднее Николай Михайлович объяснял свое решение так. Героические подвиги защитников Севастополя постоянно разгорячали воображение 16-летнего мальчика, каким я был тогда. Он мечтал о подвигах, но действительность разочаровала его. Вместо подвигов, муштра, по вечерам карты, Прожевальский, уклоняясь от кутежей, все больше времени проводил на охоте, собирал гербарий, всерьез занялся орнитологией. Став прапорщиком, он подал начальству рапорт, в котором просил о переводе на Амур. Ответ был совершенно неожиданный. Трое суток ареста. После пяти лет службы проживальский поступает в Академию Генерального штаба. Помимо основных предметов, Он изучает труды ученых-географов ритера Гумбольта, Рихтгофена и, конечно, Семенова. По окончании учебы он служит адъютантом в Полоцком пехотном полку. Еще в Академии Пржевальский подготовил курсовую работу «Военно-статистическое обозрение приамурского края». Рукопись, посланная им в Русское географическое общество, получила высокий отзыв ученого и путешественника Семенова. Работа основана на самом дельном и тщательном изучении источников, а главное — на самом тонком понимании страны. В 1864 году Пржевальского избирают в действительные члены географического общества. Вскоре Николай Михайлович начал преподавать историю и географию В Варшавском юнкерском училище лектором он был прекрасным, пользуя своей феноменальной памятью, мог цитировать наизусть целые страницы из дневников любимых путешественников. В 1867 году были опубликованы Записки всеобщей географии для юнкерских училищ, подготовленные Проживальским. К этому времени Он наконец добился перевода в Восточную Сибирь. Уже в Иркутске, с помощью рекомендательных писем Семёнова, он выколопатал двухлетнюю служебную командировку в Уссурийский край. Кроме того, опять же не без помощи Семёнова, сибирский отдел географического общества предписывает Проживальскому изучить флору и фауну края, собрать ботаническую и зоологическую коллекции. Со своим спутником, юношей Ягуновым, он спустился по Амуру, плавал на лодке по Уссури, пробирался тропами неведомого края. Как-то странно видеть это смешение форм севера и юга. В особенности поражает вид ели, обвитой виноградом, или пробковое дерево и грецкий орех, растущее рядом с кедром и пихтой. Охотничья собака... опискивает вам медведя или соболя, и тут же рядом можно встретить тигра, не уступающего в величине и силе обитателю джунглей Бенгалии. Два с половиной года провел Пржевальский на Дальнем Востоке. Тысячи километров пройдены, 1600 километров покрыты маршрутной съемкой. Бассейн Усури, озеро Ханка, Побережье Японского моря, подготовлена к печати большая статья и на население Уссурийского края. Собрано около трехсот видов растений. Изготовлено более трехсот чучел птиц, причем многие растения и птицы на Уссури обнаружены впервые. Он начинает писать книгу «Путешествие в Уссурийском крае». В январе 1870 года Николай Михайлович вернулся в Петербург. В марте впервые взошел на трибуну Русского географического общества. Он был высокого роста, хорошо сложен, но худощав, симпатичен по наружности и несколько нервен. Прядь белых волос с верхней части виска при общей смуглости лица и черных волосах привлекала на себя невольное внимание. Он рассказывал об уссурийском путешествии, о своих дальнейших планах. Его описание уссурийского края раскрыло такие картины в жизни природы и русских переселенцев, что слушавшие его поражались. Как это было возможно, работая в одиночестве, если не считать мальчика-препаратора, собрать такие глубокие обширные сведения? В результате, Ему была присуждена серебряная медаль. В 1870 году русское географическое общество организовало экспедицию в Центральную Азию. Начальником ее был назначен офицер генерального штаба Пржевальский. «Я получил назначение совершить экспедицию в Северный Китай, в те застенные владения Небесной империи», о которых мы имеем неполные и отрывочные сведения, подчеркнутые из китайских книг, из описаний знаменитого путешественника XIII века марко Пола или, наконец, от тех немногих миссионеров, которым кое-когда и кое-где удавалось проникать в эти страны. В сентябре 1870 года Пржевальский отправляется в первую свою экспедицию в Центральную Азию. Вместе с ним ехал бывший его ученик по Варшавскому училищу, подпоручик Михаил Александрович Пыльцов. Их путь лежал через Москву и Иркутск и дальше через Кяхту в Пекин, где Пржевальский рассчитывал получить в китайском правительстве паспорт. официальное разрешение на путешествие в области подвластной Небесной империи. Получив паспорт, проживальский выезжает в Тибет. Небольшому каравану из восьми верблюдов, несущих экспедиционное снаряжение, предстоит преодолеть огромный путь. Великая пустыня Гоби встретила их тридцатиградусным морозом. Они преодолели пустыню, перевалили через горный хребет и в декабре вошли в город Калган, где царила настоящая весна. Путешественники пополнили запасы провизии, хотя рассчитывали в основном на охоту, проверили револьверы и ружья. Прыжвальский избрал караванный путь, по которому, опасаясь нападения разбойничьих шаек, уже в течение одиннадцати лет не осмеливался пройти ни один караван. Следы дунганского истребления встречались на каждом шагу, писал позднее Николай Михайлович. Деревни, попадавшиеся очень часто, были разорены, везде валялись человеческие скелеты, и нигде не было видно ни одной живой души. В отряде было всего четыре человека, включая самого начальника. Из продовольствия взяли с собой только путь сахара, мешок риса и мешок проса. Кроме того, приборы, бумагу для гербария, 40 килограммов пороха, 160 килограммов дроби, десятки коробок с патронами. От Пекина Пржевальский в начале 1871 года двинулся на север, к озеру Далайнор. и произвел его полную съемку. Затем направился к верховьям желтой реки Хуанхэ, обходной дорогой, избегая селений, обитатели которых встречали путешественников настороженно, нередко даже враждебно. Летом он проехал городу Баотоу и, переправившись через Хуанхэ, вступил на плато Ордос, которая лежит полуостровом в колене, образуемом изгибами среднего течения Хуанхэ. На северо-западе Ордоса он описал оголенные холмы, пески кузупчи. Тяжело становится человеку в этом песчаном море, лишенном всякой жизни, кругом тишина могильная. Проследив течение Хуанхэ вверх от Баоту до Динку-Джень, около 400 километров. прижевальский двинулся на юго-запад через дикую и бесплодную пустыню Алашань, покрытую голыми сыпучими песками, всегда готовыми задушить путника своим палящим жаром, и достиг крупного, высокого, до 1855 метров, но узкого, миллидианального хребта Халаньшань, вытянутого вдоль долины Хуанхэ. Взобравшись на высокую вершину, с которой открывается далекий горизонт на все стороны, чувствуешь себя свободнее и по целому часу любуешься панорамой, которая расстилается под ногами. Громадные отвесные скалы, запирающие мрачные ущелья или увенчивающие собой вершины гор также имеют много прелести в своей оригинальной дикости. «Я часто останавливался в таких местах, садился на камень и прислушивался к окружающей меня тишине. Она не нарушала здесь ни говором людских речей, ни суматохою обыденной жизни».